Интролюдия 3. Грей. Целых 3 месяца после космической битвы ничего не происходило. Все планеты возле ключевой звезды, что прозвали Оборонной, были превращены в крепости. Тысячи защищённых крепостей на каждой планете, на каждом клочке суши траншеи. Все готовились к войне, к долгой и жестокой осаде. Но как гласит истина, чем дольше армия простаивает, тем сильнее расслабляется. тем больше бюрократии её нагружают. Какой к чёрту отчёт? Взорвался Грей, стояв в помещении квантового приёмника сигнала, в котором говорящий словно присутствовал рядом с другим говорящим, хотя могли находиться в разных уголках галактики. Вы понимаете, что это уже ересь с вашей стороны. Даже когда мою когорту осаждали на другой планете, вы не требовали столько отчётности в одном файле. Зачем вам точный и по фамильный состав войск? Зачем вам состояние вооружения? Вы этим будете воевать? Нет. Надо посчитать и сверить, присылайте сюда своих офицеров. Мы тут к битве готовимся. По нашим сведениям, противника на подступах к звёздной системе не обнаружено. Спокойным и довольно бесячим тоном говорил старший офицер из штаба объединения. Так что нам нужны полные сведения о составе ваших войск, а также всё вооружение. Думаю, грей, вы не дурак. Понимаете, зачем нам это надо? Ваша планета третья от звезды и третья обитаемая от края звёздной системы. Удар по вам весьма маловероятен. Да мне плевать на все ваши тактические проволочки, нахмурился командующий обороны всей планеты. Вы хотите отнять у меня людей? Хотя у меня и так их меньше всего, я это знаю. А это, чтобы вы понимали, очень сильно подорвёт оборону всей этой планеты. И не важно, сколько человек вы захотите забрать одного или 1000. В любом случае я вам никого и ничего не отдам. Вы слишком много на себя берёте, старший легус уже гневно высказался старший офицер. Мы применим к вам все доступные нам дисциплинарные меры, а я вас пошлю на все возможные направления, усмехнулся Грей. Не забывайте, с кем вы общаетесь. Я с этими тварями воевал ещё тогда, когда вы в своём главном штабе имитировали свою военную деятельность. Так что не вам мне ставить условия, а мне вам. Или вы хотите мне показать, что у вас опыта ведения боевых действий против пустотых больше, чем у меня? Вы покраснел говорящий, после чего его кто-то отвлёк. Конец связи. Но мы ещё не закончили. Вам ваша гордость дорого обойдётся. Прощайте, усмехнулся Грей, обрубая передачу данных. Помассировав виски от усталости, Грей вышел из помещения и направился на улицу. В последнее время штабные и ни хрена не знающие офицеры часто берут на себя больше, чем имеют вообще на то прав. Да, Грей был в составе войска, но он сразу обозначил свою позицию, что будет вести войну так, как сам считает нужным. Его не услышали и попытались перечить. На улице Грей взял сигарету, что до сих пор производили. Хоть и кричали, что это вредно для здоровья, и сделал затяжку. Система тут же предупредила, что происходит отравление организма, но Грей отмахнулся. Порой разговоры со штабными уродами тяжелее, чем самая безвыходная битва. Они нервы трепать мастера, при этом ничего не давая взамен. Задрав голову к небесам, командир посмотрел на ночное небо. У кого-то ночь, а у кого-то еще день. Вот и требуют установить канал связи, когда им удобно, а не когда удобно тем, кто держит оборону. Они там спят на мягких кроватях, а тут бойцам даже обычные койки не предоставить. Некоторым приходится спать на полу и на том, что сделали сами, своими руками. Но сейчас мысли Грея были не об этом. Он уже какой день думал о тех самых семенах, что разлетелись во все стороны. По времени они уже должны были пролетать мимо этой звёздной системы. И Грей всё ждал, когда же будет момент истины. Штабу об этом он сообщал уже не раз и не два. Первую неделю он настойчиво советовал настроить все радары на враждебные объекты размером со стерёод, максимум с комету. Но вместо этого штабные предпочли трепать нервы и не делиться информацией, решая всё самостоятельно, не взирая на мнение полевых командиров, зря, очень зря. Рассматривая небеса, Грей всегда любил присчитывать звёзды, которые видны, не подключая к этому систему. Но делал он это по-своему, смотрел именно на созвездия, которые сам для себя составлял, смотрел на их целостность, чтобы именно там не пропали звёзды. Сегодня всё было так же, как и вчера, ничего не изменилось. Пустоты словно затихли. Но это было до именно этого момента. «Еще одна звезда?» Вздернул одну бровь Грей, всматриваясь в почти на горизонте находящейся созвездия. «Нет», — двигается. «Спутник? Надо проверить». Спокойно пробормотал себе под нос Грей, после чего потянулся к малой радиостанции, которая имела связь с его штабом на этой планете. «Цитадель, я Грей. Проверьте небо над Квартие-3. Вижу странное движение». «Есть проверить небо над Квартие-3?» отрапортовал дежурный боец, после чего начал передавать информацию. Потянулись долгие минуты. Ожидание всегда кажется дольше, чем когда что-то делаешь, но это неизбежная часть всего трудового процесса. Невозможно всегда активничать, иногда надо ждать. Вот и сейчас Грей терпеливо ожидал, наблюдая, как малозаметный объект сгорал в атмосфере, из-за чего его можно было принять как за далекую звезду. «Товарищ командир!» – отозвался тот же подчиненный по рации. уже так привычно обозвав Грея не просто командиром, а товарищем командиром. И было за что. Этот объект? Вне галактического происхождения. И он не один. На дальних подлётах к планете обнаружено ещё два десятка похожих. Объявлять тревогу. Объявлять боевую тревогу. Тут же принял решение Грей. Передать всю информацию в главный штаб группировки. Передать, что семена добрались. А эти дебилы... Это слово передавать не надо. Прошляпили это, несмотря на мои предупреждения. Есть, отозвался его подчинённый, после чего связь прервалась. Буквально через минуту по всей планете стали раздаваться сигналы тревоги. Бойцы зашевелились как муравьи в своём жилище, когда туда кто-то пытается прорваться. Сейчас все должны были действовать как один большой и единый организм. Грей не просто так почти 3 раза в неделю в разное время по всей планете подрывал всех бойцов. Он знал, что такое произойдёт. Он знал, что придётся сражаться и готовился к этому по полной. Командир Когда дело было срочным, и его называли кратко. Контакт в секторе Дельта-13. Направили два батальона пехоты и три бронетанковых рота для уничтожения противника. Ожидается в ближайшие 13 минут ещё три контакта, потом по одному раз в 5 минут. Действовать в соответствии с выработанным планом. Чётко отчеканил Грей. При попадании противника в штаб передать управление на резервный пункт управления и организовать оборону до прибытия сил. Скрыть документацию на экстренный случай. Быть готовым к применению атомного термоядерного оружия? Выполнять. Есть, спокойно ответил дежурный офицер, что также слушал Грей, помимо бойца на станции связи. Боевая машина начала работать. Если всё так, как Грей рассчитывал, если его подчинённые бойцы из академии правильно расставят все силы, то особых потерь не будет. А если всё пойдёт не по плану, то расплата будет очень жестокой. Подготовить кодограмму для запроса подкрепления. Нехотя проговорил Грей. Количество противника будет зашкаливать. Мы с высокой вероятностью без орбитальной поддержки не справимся. Есть, слегка опешив, ответил офицер. После чего раздался взрыв в нескольких километрах от самого командира. Приготовиться к бою, крикнул Грей в сторону здания, ожидая, когда боевая машина начнёт раскручивать свой маховик и тут. Он был единственным бойцом академии в этой части планеты, но и обычные люди должны были справиться с этой напастью. обязаны справиться, иначе они станут кормом для этой вечно голодной машины войны.